Погнал раз крестьянин на рынок свою корову и продал ее за семь талеров. На обратном пути пришлось ему проходить мимо пруда. Вдруг слышат, издали кричат лягушки. Два, два, два, два. Да, сказал он про себя. Это к они прокричат до самого овсяного поля. Нет, я выручил семь, а не два. Подошел он к пруду и крикнул им. Эй, глупые твари! Вы что, разве считать не умеете? Семь талеров, а не два. Но лягушки остались при своем. <масшедший талер> ну, если вы мне не верите, я могу вам сосчитать. Он достал из кармана деньги и отсчитал семь талеров по 24 гроша в каждом. Но лягушки не обратили внимания на его счет и закричали опять. Их крикнул совсем раздосадованный крестьянин. Вы что, лучше меня знаете? Ну так сами считайте. И кинул им все деньги в воду. Встал он на берегу и ждет, пока не кончит считать и вернут ему талера назад. Но лягушки настаивали на своем и все продолжали кричать. А деньги назад не возвращали. Прождал он долго, пока не наступил вечер. И ему надо было домой возвращаться. Он выбронил лягушек и крикнул. Эй, вы, квакушки, большеголовые до да пучеглазы! то у вас большие! Вы так кричите, что вас послушать, уши заболят. А семи талеров сосчитать все-таки не сумели. Вы думаете, я буду стоять и дожидаться, пока вы окончите?» И он ушел, а лягушки продолжали кричать ему вслед. И он вернулся домой совсем раздосадованный. А вскоре он приторговал себе другую корову. Зарезал ее и рассчитал, что ежели мясо продаст удачно, то выручит столько, сколько стоили бы две коровы вместе, да получит еще и шкуру в придачу. Вот пришел он с мясом в город. А к городским воротам сбежала с целой свора собак. И была впереди всех большая борзая. Она подбежала к нему, понюхала и залаяла. Вот лает она и лает, а крестьянин ей и говорит. Э, да я понимаю, что ты говоришь. Дай, мол, дай. Ты просишь, небось, кусок мяса. А мне -то что тогда останется, если я тебе отдам? А собака все ему в ответ Ты сама всего, небось, не съешь, а для своих товарищей просишь. Хоп! Хоп! Отвечает собака. Ну, нежели ты на этом настаиваешь, то я тебе мясо оставлю. Я знаю тебя хорошо. Мне известно, у кого ты служишь. Так вот, что скажу я тебе. Через три дня я должен получить свои деньги, а не то плохо тебе придется. Ты можешь принести мне их домой. И он свалил мясо на землю и воротился домой а собаки принялись за мясо и громко залаяли. Услыхал это издали крестьянин и подумал, они все теперь просят дай, но платить мне будет за всех большая собака. Прошло три дня, и подумал крестьянин, нынче вечером деньги будут у меня в кармане, и остался этим очень доволен. Но никто не собирался к нему приходить и отдавать деньги. Ни на кого нельзя теперь положиться, сказал он, и, потеряв терпение, отправился, наконец, в город. К мяснику требует свои деньги. Мясник подумал, что тот шутит. Но крестьянин сказал, нет, шутки в сторону. Я хочу получить свои деньги. Разве большая собака не приносила вам домой давеча целой коровьей туши? Рассердился тут мясник, схватил метлу и выгнал крестьянина из дому. Постой, сказал крестьянин, есть еще правда на свете. И пошел в королевский замок и стал просить, чтобы его выслушали. Привели его к королю, а сидел король вместе со своей дочерью и спрашивает, какая беда с ним случилась. Ох, сказал крестьянин, лягушки и собаки отняли у меня мое добро, а мясник расплатился со мной палкой и рассказал подробно все, как было. Начала тут королевна громко смеяться и сказал король крестьянину, в этом деле я тебе ничем помочь не могу. Но ты должен получить дочь мою в жены. Она отроду еще ни разу не засмеялась. И я обещал выдать ее замуж за того, кто ее рассмешит. Можешь теперь благодарить Бога за свое счастье. О, ответил крестьянин, да на что она мне сдалась? У меня есть дома жена, и той мне вполне хватит, как вернусь я домой. Все мне чудится, будто в каждом углу у меня по жене. Разгневался король и говорит, ты грубиян. Ах, господин мой король, ответил крестьянин. И чего вам ждать от вала, как его мяса? Погоди, ответил король, ты получишь у меня другую награду. Теперь убирайся вон, а спустя три дня приходи опять. Получишь сполна все свои Пятьсот. Подошел крестьянин к дверям, а стража ему и говорит. Ты рассмешил королевну и получишь за это что-нибудь подходящее. Да, ответил крестьянин. Думаю, что мне 500 отсчитают. Послушай, говорит солдат, уступим мне из них Толику. Что тебе со всеми деньгами делать? Уж я для тебя, говорит крестьянин, готов уступить 200 Приходи через три дня к королю и попроси, чтобы он тебе выплатил. А стоял вблизи, какой-то меняло, и разговор тот слыхал. Подбежал он к крестьянину, схватил его за куртку и говорит. Вот чудо господний, какой вы, однако, счастливец. Я вам деньги обменяю, готов дать мелочу. Ведь что вам с целыми талерами делать? Мы сказал крестьянин. Да я тебе дам целых триста, только дай мне сейчас мелочь. А спустя три дня король за это с тобой рассчитается. Обрадовался меняло такому барышу, принес все деньги в потертых грошах. А за три таких гроша давали два новеньких. Прошло три дня, явился крестьянин согласно приказу к королю. Снимите с него куртку, сказал король. Сейчас он получит свои 500. Ах, сказал крестьянин, да они уж мне не принадлежат. 200 я подарил страже, а 300 мне один менял обменял. От королевства мне ничего не причитается. В это время входит солдат и меняла, и требует то, что посулил им крестьянин. И получил каждый из них ровно по столько же ударов. Солдат перенес это терпеливо. Он уже не раз это пробовал, но меняла, жалобно завопил. Ой, ой, ой, да разве же это звонкие талеры? Рассмешил крестьянин короля, поостыл у того гнев, и он сказал, Ха -ха, так как ты награду свою потерял прежде, чем успел ее получить, то я дам тебе взамен нее вот что. Ступай ко мне в казначейство, да набери себе там золото сколько хочешь. Крестьянин не заставил себя долго упрашивать и набил себе полные карманы, сколько туда влезло. Потом он пошел в харчевню и стал свои деньги считать. А менял и шел за ним следом и слыхал, как крестьянин ворчал про себя. А вот король-то мошенник какой, а, здорово меня надул. Если бы он выдавал мне деньги сам, то я знал бы, по крайней мере, что имею. А теперь откуда мне знать? Правильно то, что я наугад себе сунул в карман. «Спаси Господи!» – сказал про себя Меняла. Он говорит непочтительно о нашем короле. «Побегу-ка я донесу ему об этом и получу за это награду, а его вдобавок еще и накажут». Услыхал король про такие речи крестьянина, разгневался, велел позвать менялу и привезти с собой грешника. Побежал меняла к крестьянину. А вы, говорит, должны явиться тотчас королю. Вот так, в чем стоите? Я уж лучше знаю, как подобает, ответил крестьянин. Сперва велю пошить себе новую куртку. Ты думаешь, что человек, у которого столько денег в кармане, может явиться в старой поношенной куртке? Понял меняло, что крестьянина без новой куртки не увести. А он боялся, что гнев у короля пройдет, а идти-то ведь за наградой ему, а крестьянину за наказанием. Вот и говорит он, я готов вам по дружбе одолжить на короткое время прекрасный комзов, уж чего не сделает человек из любви к ближнему. Это крестьянину понравилось. Он надел камзол, менял и, и пошел с ним вместе сообщил король-крестьянину про злые его речи, о которых донес ему меняла. Эх, сказал крестьянин, что говорит меняла то всегда бывает неправдой. От него ни одного верного слова не дождешься. Вот он станет еще утверждать, что я и камзол его надел. А что ж, крикнул меняла. разве камзол не мой собственный? Разве не одолжил я его вам по дружбе? чтобы вы могли явиться к королю. Услыхал это король и говорит, одного уж из нас или крестьянина, или меня, а меняло, наверное, на дух. И он велел в доплату ему отсчитать еще звонких талеров. А крестьянин воротился домой в новом камзоле и говорит, вот на этот раз ловко сошло.